Глава десятая. Преступником был... С этой минуты преследователи совершенно забыли о том, какую свистопляску устроили хитрые коты, заманивая всех в отель. Внимание толпы было приковано к бледному человеку со скорбным лицом, который, склонив голову, сам признался в том, что он вор. Мистер Лунаброд... Жозефина, Додо и малыш-помпончик воспользовались общим замешательством, незаметно пробрались в комнату и юркнули под кровать. Прекрасный пункт наблюдения. Инспектор Рампье нервно пригладил свои напомаженные усики и пробурчал. — Я полагаю, вам следует объясниться, мсье Гастон. Тут дворецкий едва слышным голосом выложил все на чистоту. — Давным-давно... «Когда господин Дебульон был еще жив», — начал свой рассказ Гастон, «я его считал скорее другом, чем хозяином. Добрейшей души был человек. Часто в разговорах мы проводили часы напролет. Порой граф раскрывал кое-какие тайны. Он мне доверял как родному и незадолго до смерти отдал на хранение свой дневник. Потом случилось то, что известно всем». Граф покинул этот мир, а его жена стала единственной наследницей. Во всяком случае, так утверждала сама вдова. На самом деле, в благодарность за долгую дружбу, господин Дебульон завещал мне небольшой загородный домик. Однако вдова, которая терпеть меня не могла, наняла лучшего парижского адвоката. Ему удалось оттяпать этот домишка в пользу мадам. «Это правда?» — спросил инспектор, сверляв вдову глазами буравчиками. Вдова пробормотала. «М -м -м, «Все было законно. Мой адвокат, но Гастон прервал ее, продолжая рассказ. Тогда я задумал отомстить вдове и лишь ждал удобного случая. Однажды ночью мне не спалось, и я начал читать дневник господина Дапульона». Я узнал то, что вам уже известно. Изящная японская статуэтка на самом деле была шкатулкой с секретом. Внутри таился крошечный ящичек. Именно там супруги до бульон хранили свое самое ценное сокровище — усы королевы. И вот я решил украсть Марку. Но оставалась одна трудность — Чтобы не вызвать подозрений, я должен был открыть шкатулку, украсть марку, а затем немедленно вернуть золотого кота на место. Тут-то и крылась загвоздка. Открыть этого кота было очень трудно. А я никогда не был силен в головоломках. Тогда я начал штудировать книгу за книгой. Каждый день под предлогом уборки я уносил золотого кота с другими безделушками на кухню. Там, делая вид, что вытираю пыль, я пытался открыть шкатулку. — Все это, конечно, очень интересно, но, — прервал его Рампье, которому надоело слушать эту болтовню, — нельзя ли покороче? — Объясните, наконец, как статуэтка золотого кота попала в карман к Оливье Бонне. — К этому я и веду, — продолжил Гастон. В вечер кража в доме царила страшная суматоха. Обивщики мебели шныряли туда-сюда. Художник бонне заканчивал писать портрет, а госпожа Дебульон была, как обычно, не в духе. Она приказала мне протереть безделушки, и я их отнес на кухню. Туда же перенесли вешалки и пальто, чтобы освободить место для обивщиков. На кухне было спокойнее, и я снова и снова пытался открыть золотого кота. И вот, когда я уже потерял надежду, мне удалось это сделать. Но едва я схватил Марку, как услышал скрип дверной ручки. Меня охватила паника. Не хватало еще попасться с поличным. Я сунул статуэтку в карман первого попавшегося пальто. Это было пальто несчастного Бонне. «Так — Так-так-так, — задумался Рампье. — Это все объясняет, кроме одного. — Почему вы положили Марку в конверт, адресованный вдове? Замыслили что-то коварное? Дворецкий Гастон вздохнул и ответил, «Неужели вы еще не поняли? Когда вы вошли, я уже решил вернуть Марку. Я всегда был честным человеком и не смог бы спать спокойно, зная, что из-за меня невинный человек брошен в тюрьму». «Верно!» — воскликнул Рампье. «Теперь в тюрьму отправитесь вы! Полицейские, арестуйте этого жулика!» Вот так и закончилась эта история. Мадам де Бульон получила свою марку, дворецкого заковали в наручники, а художник Бонне очень скоро вышел на свободу. Увидев хозяина, мистер лунаброд так обрадовался, что вскинул хвост и принялся тереться о его ноги. «Ах, как жаль, что хозяин так никогда и не узнает, что свободу ему принес кот! Впрочем, это пустяки. Важно, что Оливье Бонне снова вернулся домой». Но это еще не все. Прошел месяц, и вот мистер Луноброд, Додо, Жозефина и Помпончик снова встретились на старом чердаке, затерянном среди крыш. Солнце уже начинало заходить, когда коты неспешной рысью отправились в путь по улицам и террасам Парижа. Очень скоро они оказались у дверей небольшого бара на берегу Сены. Заведение называлось «Кафе художников». Этим вечером здесь праздновали его открытие. «Пес великодушный!» — воскликнул Дадо. «Одетта и ее жених постарались на славу. Старое кафе просто преобразилось!» «О да! Взгляните, как сверкают лампочки!» — восхищенно мяукнула Жозефина. «А какая чудная обивка мебели!» «Похоже, здесь поработали братья Горовак. Наверное, Одетта обратилась в их фирму». Луноброд принялся точить коготки от дерева. «Это еще не все», — заметил он. «Поглядите, кто стоит за стойкой бара». Коты дружно ринулись в кафе, да так и остолбенели. Барманом был никто иной, как дворецкий Гастон, элегантный, аккуратно причесанный, с лучзарной улыбкой на лице. «Как? Он здесь?» — удивился Помпончик. «Неужели он уже вышел из тюрьмы?» «Вот это да!» — ответил Луноброд. Не прошло и пары дней после его ареста, как Одетта пришла в гости к Бонне и рассказала обо всем, что случилось. В сущности, Гастон — порядочный человек. Он и сам собирался вернуть Марку. А вот у вдовы бульон нет ни стыда, ни совести, ведь она вычеркнула дворецкого из завещания. «А потом?» — спросила Жозефина. Луноброд с довольным видом вытянул лапы. А потом Бонна явился к госпоже Добульон с ее новеньким портретом и потребовал, чтобы она забрала заявление из полиции и объявила Гастона невиновным, иначе не видеть ей портрета как своих ушей. — Пес, зацени, какая история! — заметил Додо. Луноброд продолжил. — Не знаю, вправду ли... Вдова так хотела заполучить свой портрет. Кто знает, может, она раскаялась. Нельзя же так ужасно обращаться с людьми. Словом, Гастон вышел из тюрьмы, а так как работы у него не было, то Адетта с женихом пригласили его на место бармена в кафе художников. Похоже, Гастону очень нравилась его новая работа. Он то и дело протирал стойку, записывал заказы в блокнотик, виртуозно орудовал бокалами и артистично разливал напитки. Заметив котов, забежавших в кафе, Гастон им подмигнул, налил немного молока в блюдце и поставил его на пол». «Я всегда нежно любил котов», — тихо признался он. «Особенно мне нравилось, что у этой безумной вдовы была аллергия на кошачью шерсть». А Детта тоже прыснула со смеху. А потом расхохотались и все гости, хотя они и понятия не имели, о чем говорили эти двое. Очень скоро в кафе появился Бонне. Публика встретила его ликованием». Художник устроился в уголке и тотчас принялся рисовать в своем альбоме эскизы и акварели. Один славный старичок с лихими усами развернул аккордеон, грянула музыка. Одетта схватила жениха за руку и вывела его на середину зала. Они пустились в пляс, а гости, окружив счастливую пару, смеялись и хлопали в ладоши. «Какая чудесная пара!» — мяукнула Жозефина. А вот Додо стащил со столика бутерброд и по своему обыкновению недовольно ворчал. «Это несправедливо!» — пробухтел он. «Мы бежали через весь город, не жалея лап, вытащили Бонна из тюрьмы, не говоря о других подвигах. И что же? Никакой благодарности! Впрочем, мы оказались превосходными детективами». Помпончик усмехнулся, а луноброд мяукнул, покачав головой. «Превосходными? Я бы не сказал. Дело было проще простого. Знаете, что обычно пишут в конце романов? Преступником был дворецкий. Так вот, о нашей истории вернее не скажешь».